Издательство «Лайкбук». Like Марьяна Куприянова. «Забег на невидимые дистанции». Книга первая. «Молния дважды в одно место не бьёт, но я её заставлю». Обращение к роману. Я впервые задумалась о тебе, когда заканчивала «Дэвил Экс Макина» в 2020 году. Я написала первую твою строчку в октябре 2021 года и очень долго наслаждалась твоим присутствием в моей жизни. Я влюбилась в тебя и в тех персонажей, которых ты позволил мне создать. Каждый раз, как я возвращалась к тебе, мне становилось так спокойно и уютно. Благодаря тебе я вышла на новый уровень, и как автор чувствую себя более уверенно. Не волнуйся, ты обязан им понравиться. Иногда, оказываясь вечерами в людных местах своего города, «Я чувствовала себя у тебя на страницах, и это была настоящая магия. Я хранила тебя в строгой тайне почти два года, но мне было чертовски тяжело ни с кем тобой не делиться. Я всё время мечтала услышать первые впечатления человека, который прочтёт тебя. Ты не представляешь, как много людей ожидали тебя, не зная о тебе практически ничего». Ты стал средоточием моих нынешних взглядов на мир, убеждений и увлечений. Я и мечтать не могла, что создам нечто настолько масштабное. Когда я дописала твою последнюю строчку, мне было безумно грустно расставаться с тобой. Благодарю, что ты появился в моей жизни и занял значительную её часть. В моём сердце ты отныне и навсегда. Это был долгий забег, и я, наконец сошла со своей дистанции.